Глава 20. Два длинных, заросших мхом и травой барака, стоящие параллельно друг к другу, хорошо спрятанные в лесной глуши, окруженные магическим защитным полем это наш военный лагерь. Совсем рядом полигон со страшными и непроходимыми на первый взгляд снарядами. Дорожки, посыпанные светлым песком, геометрической правильности пересекают периметр. Спортивные площадки, на одной из которых выстроились две шеренги одетых в зелёной одежек. На груди каждой вышит знак принадлежности к группе. 200 девушек, два мастера-инструктора по военному чеканию шах, каждая вдоль своего строя. Итак, кадеты, надеюсь, выживут все. Добро пожаловать в ад. Я мастер-инструктор Элина Краус, ваш куратор на то время, пока вы здесь. Яркая зеленоглазая брюнетка лет тридцати, с точеной фигурой, обтянутой тонкой эластичной, словно вторая кожа, формой, едва сходящейся на шикарной груди, ходила вдоль выстроившихся в шеренгу девушек. Слушать меня неукоснительно, подстраивать свои потребности под устав и внутренний распорядок. Запомните, здесь есть только мои желания. Провинившихся ждет наказание. Я знаю, мастер Краус остановилась возле Магды и окинула взглядом внешний вид девушки. Перед отбытием мы получили полевую форму: зеленые плотные брюки и куртки до середины бедра. К форме прилагались ботинки на толстой подошве. Магда в последний момент, получившая форму, замешкалась, заглядевшись на куратора Гаррольда, и прибыла в лагерь в школьной форме. Мастер ткнула пальцем в грудь девушки, выбрав первую жертву. Рядом сдавленно ухнула Ирма, переживая за подругу. Годюка, ядам не захлебнись, прошипела едва слышно Магда, провожая злым взглядом фигуру инструктора. Среди вас есть выбранные князьями невесты. Не только князь Ивар, но и князь Ионос. Куратор Элина замолчала на пару секунд. Потом очнувшись, продолжила: "Решили сочетать себя супружескими узами, а наши книги не должны быть образцом для своих подданных. посему заниматься будут все по увеличенным нормативам". В голосе брюнетки послышалась едва сдерживаемая ярость. Похоже, куратор имела что-то против отбора и выбранных невест. Чего она взъелась-то? я толкнула стоящую рядом Магду. Она последняя любовница князя Йонаса, брата правителя, надеялась стать его женой, и вот обломилась. Злобно зыркая в спину Краус пробурчала соседка. Узнала новую сплетню, что он тоже присмотрел себе жену из кадеток на отборе, и теперь будет на всех отыгрываться. Мне, как брюнетке, в первых рядах огребать. Фигура у нее что надо, завистливо протянула Ирма, незаметно закинув в рот пару кружочков печенья. Но старовато для князя. Они вместе нашу школу заканчивали, возразила подруге Магда, ревниво разглядывая длинноногую соперницу, охотницу на сердце князя. Ей и говорю старовато», – Стояла на своем Ирма хрустя выпечкой. И чего она нервничает из-за невесты князя Йонаса? Он же с ней не порвал из-за этого. Поинтересовалась Рутта, стоящая справа от меня, и не дождавшись ответа, резюмировала вывод. Княгиня будет для семьи, а это для утехи. По свински так с женой поступать, угрюмо выдала Магда. Зачем жениться, если не нагулялся? Много ты понимаешь, нагулялся, фыркнула Рутта мужиков вообще такого понятия нет. Тут политика, наследники нужны, князья того, оба перестарки. Не сегодня завтра песок посыплется, а то еще чего серьезней. Мужики как деревья, первыми нижние сучки отсыхают. Девушки дружно фыркнули, привлекая внимание мастера Краус. Внимательнее, кадеты, рявкнула Эвелин, вновь пристально всмотревшись в Магду. Только вздохнула, что мужиков не будет. Так вы не замолкаете, трепясь прокуратора. Покончив с печеньем, Ирма принялась за пряник. Давайте хоть тут без вечных тем. На флегматично жующей Ирме скрестились два раздраженных взгляда Рутты и Магды. Мастер Краус, все в сборе, потерявшихся нет, погладка вычищенной магией дорожки к нам неторопливо приближался куратор Йонас Гарлд. Вот списки группы Золотые шевроны, как вы просили. Ирма подавилась и закашлялась. Я похлопала девушку по спине. Магда и еще с десяток девиц выдохнули в восхищении. Ротта презрительно окрысилась. Полевая форма очень шла смуглому широкоплечьему брюнету, словно для него придумывалось. Может, так оно и было? Темно-зеленая куртка, прихваченная поясом, подчеркивала стройность подтянутой ладной фигуры. Скосив глаза на куратора, приняла равнодушный вид. Гарлд сверлил глазами шеренгу девиц в моем направлении. Краус покраснела, провела ладонью покладка гладко зачёсанным волосам, коснулась крутого изгиба бедра и вытянулась перед князем. Все на месте. Провожу инструктаж. Голос Элины дрожал от волнения. Равнодушно мазнув взглядом по изрядно нервничающей пасе, Гарлд сунул ей бумаги и повернулся к строю. Сурово сдвинув брови, с минуту разглядывал восторженно распахнутые глаза и глупые улыбки девушек и рявкнул: "Кадеты, вы вышли не в лес прогуляться. Условия, созданные на учениях, будут максимально приближены к реальным. Настраивайтесь на выматывающие тренировки и проверки". И взгляд нашел меня, губы поджались, злой прищур опалил неудовольствием. Учитывая опыт прежних лет, предупреждаю, пойманные на территории парочки будут исключены немедленно. Краус отвлекла куратора вопросом, и по шеренге побежали недовольные шепотки девиц. Интересно, чего он припёрся? Прошлые оба года даже носа не показывал в лес, с братцем развлекались в столице, пробормотала незнакомая девушка с эмблемой золотого щита. Сплетня уже неделю гуляет. Невеста у него тут. Боится рыжий ее огуляет», – донесся тихий смешок с другой стороны. Он и так каждое лето тут пасется. Каждый куст знает как свои пять. Фыркнули в ответ. Им только местные совы не огуляны». Рыжий бабник не даст заскучать, подтвердила шевронка. Мы бы без него на стены кидались или друг на друга. Жгучая обида заставила сильнее стиснуть кулаки и зубы, чтобы не броситься на глупых девиц. Сдерживая слезы, переживала приступ ревности, ругая себя за глупость, что позволило влюбиться в рыжика, В вполуха слушая девичий сплетни. Инструктор пожирала глазами куратора, совершенно забыв о подопечных, вокруг шелестело ветром слов, заполняя уши. Жди, как вечер придет, так и нарисуется ваш рыжий. Кто-то просветил сознанием дела. Интересно, кому на этот раз свезет?» Говорят, он влюбился. Если бабник влюбился, значит прибор стал отказывать. Последние слова утонули в придушенном смешке. Интересно, куратор кого выбрал? Неужели этот гуляка и впрямь женится? Ему фигуристые брюнетки нравятся. Тут каждая вторая подходит под описание. Присветлый в этот раз выбрал безродную блондинку. Как выбрал, так и передумает. Ему не впервой